Глава одиннадцатая. Вот что мне им рассказать. Я чувствую за собой вину, ведь они могли погибнуть из-за меня. Но я не хотел этого. Я не посылал специально именно сюда демона. Кто в здравом уме мог подумать, что дворец настолько прогнил, а враг окажется глубоко внутри него? Да если задуматься, почему так глупо действовал канцлер? ведь он мог давно прислать ко мне всю армию империи, обвинив в каком-нибудь придуманном предательстве. Но если не сделал раньше, пока императрица была в отлучке, значит не знал, что я охотник. Это все объясняет, почему сейчас не попытался сделать все чужими руками. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что Лиза сейчас неплохо управляет страной, ведь она с самого начала ограничила влияние канцлера. Я мог бы ей рассказать про себя даже то, что я охотник, но смысл? Это сразу уничтожит все наши дружеские отношения. Ведь она начнет придумывать, как использовать меня во благо своей страны. Это неплохо, если подумать. Ведь жизнь одного ради жизни миллионов ничего не стоит. Вот только с ней у нас разное мышление. Жизнь охотника все же важнее, по моему мнению, хотя бы потому, что я сам охотник. Эгоистично? Может, самую малость. Кстати, о самой Лизе. Оказывается, и меня в этом мире можно удивить. Лиза именно это и сделала. А ведь сколько я с ней общался и даже ее лечил, но так не понял главного. Она не просто огненный маг. Ее дар происходит от очень мощных существ — огненных эфриты. Я знал легенды, но они были лишь легендами до сего момента. В этом мире говорилось, что сильный но молодой воин однажды спас огненного эфрита, который был при смерти после битвы с ледяной злобой. А леденная злоба лучше я даже не буду вспоминать, кто это. Так вот, молодой воин был простым наемником, который путешествовал по миру и продавал свой меч тому, кто заплатит больше. Дальше не упоминалось, что и как, но оказался он в лесу весь израненный, от доспехов его остались лишь клочья. Внезапно он наткнулся на лежащего умирающего Эйфрита, вокруг которого было метров тридцать выжженной земли. Может, и Фриды смог бы выжить, ведь огонь от его тела еще немного распространялся. Но вот беда: он упал на небольшой островок, вокруг которого была вода. А может, его специально бросили там умирать. Все, что оставалось бы молодому человеку, это дождаться смерти того, чтобы вырезать его сердце. За это сердце любое орден или государство дарили бы парню столько золота, что могло хватить восемь его поколениям, и это кроме какого-нибудь важного аристократического титула. Очень уж редкие были эти сердца. Что произошло дальше, снова обрывается история, так как я читал её в архивах охотников. Человек помог Эфриту, не знаю, по своему желанию или они договорились. Два года прожил наёмник в лесу и таскал к острову брёвна, подкидывая их Эфриту. Ровно два года он поддерживал костёр на его теле, и тот, наконец-то, воспылал. И, а когда Эфрит поднялся, то сразу стал преображаться. Оказался он не простым существом, а патриархом своего клана, который поклонился человеку, а затем одним своим желанием жег весь этот лес, наполняя свой источник силой. Но человек не сгорел, ведь не хотел этого Эйфрид. В благодарность за спасение Эйфрид разрезал свою запястье и капнул ровно три капли огненной крови в рот человеку, от чего того скрутило сильная судорoga. Девять лет горело тело человека. Но он не бросил его там и эфрит забрал свой клан, где впервые в истории человек получил почтение и уход. К нему обращались все исключительно уважительно, и даже самые обозленные огненные сущности, которые там были, ни разу не посмели окинуть человека хотя бы одним презрительным взглядом. Ведь там в почете был великий патриарх. Слово его было законом, и жизнь его была очень важна. А когда ритуал завершился, то кровь человека тоже стала огненной, и он стал подобен эфритам. Вот сейчас я видел перед собой и такого же человека с кровью фритов. Откуда я знаю, что это он? У нас ведь был не простой архив. Там хранилась табличка силы с магическим отпечатком того самого человека. Ведь таких у нас было много, поэтому и знания обширные. Поэтому сложно обмануть охотника, ведь архив был огромным. Даже я за всю свою жизнь не успел половину прочитать и запомнить. Но все и не нужно было. Думаю, что раньше у нее точно не было этого дара, а это говорит о том, что он инициировался в первый раз в ее жизни. Только после этого можно идентифицировать человека. Вероятно, кто-то из ее предков имел связь с эфритами, а возможно, она его скрывала. Такое тоже можно предположить, учитывая мои ограниченные силы сейчас. Но это вряд ли. Разве не каждая женщина мечтает о вечной молодости? Почему тогда раньше не сделала этого? Значит, не все здесь так просто. Интересно, а как отреагирует простой народ, что их императрица вдруг прошла такую стремительную процедуру омоложения? Не всем это может понравиться. В общем, слушайте, наконец решил, что буду им говорить. Мы слушаем тебя, Саша, улыбнулась Лиза, которая сейчас явно не знала, как ко мне относиться. Империя ваша – это, конечно, тающая дыра, сказал и как-то сразу легче стало. Бардак полнейший. Мой род, как вам известно, был раньше намного могущественней, чем сейчас, и имел множество тайн. Я бы даже сказал, что они коллекционеры тайн и всего странного. Поэтому знали они намного больше, чем следовало, за что их, возможно, и уничтожили. А Пруссия твоя, значит, лучше? Вдруг смогла меня удивить Лиза. И этого уже знаете, мямнул я. Знаем. Откуда? Не скажете? Вот что меня интересует. Твой отец рассказал. Пожала плечами Лиза и улыбнулась. Может, теперь тебя называть великим князем? Понятно. Тебе кажется это смешным? Я думаю, эта ситуация и ее веселит, раз она улыбается. Кажется, Годдард даже здесь умудряется мне навредить. Пожалуй, убью его. Ольга подавилась блинчиком и закашлилась. Вот так сразу? Возмутилась девушка. А чего мелочиться? Я надеялся на его благоразумие, что он оставит меня в покое, но казалось, не оставил. Придется мне кардинально решить этот вопрос. Отправляешь к нему еще одного теневого демона, а эту же Лиза. Вы, но нет, демон был секретным оружием моего рода, и попрошу заметить одноразовым. Для меня это великая потеря, что пришлось его использовать. Но нападение на меня канцлера Личе не оставило мне выхода. Судя по лицу Лизы, вся ситуация с ранением Алексеева стала складываться в ее голове. Алексеев был с тобой, дошло до нее. Был и помог мне отбить нападение. Нужно будет представить его к награде. Стала записывать она что-то на листке, который было рядом. Он это любит. Ага, согласился с ней. А еще он любит, когда я ему отдает принцесс. Намекнул им на его желание, которое я прочитал в голове, пока лечил его. Он отправился на бой с канцлером, чтобы убрать в моем лице конкурента, как он считает. Он думает, что я претендент на руку Ольги. Если я сам этого не желаю, то он прям уверен, что могу быть одним из тех. Кому Лиза сделает такое заманчивое предложение?、У、Алексеева было много обидно на аристократов. Почему такие слабые люди имеют только власть, и почему он, такой молодец, храбрец и красавец, полный силы и мужества, не имеет ничего? А ведь сила это еще не все. Роды создаются многие поколения, но, как показывает практика, могут быть уничтожены в одно мгновение. Вот он и решил стать следующим императором. Получится ли это у него? Мне плевать, пусть становится. Но думаю, что долго не сможет править. Слишком мало ума и хитрости у него. Он больше по силе и эмоциям. Пф! Прыкнула Ольга. Пусть слабак поищет себе другой дуру. Слабак? Мне кажется, что он абсолют. Решил ей напомнить. Ага, абсолют, который не смог ни разу меня победить. Блин, и возде вонула она, за что получил осуждающий взгляд от матери. С тобой мы позже поговорим. Глянула она на Ольгу. А сейчас я хотела бы выслушать Сашу. Эх, все меня хотят. Ладно, — тяжёлый вздох, чтобы они подумали, мол, мне не хочется этого рассказывать. Когда мой род снова восстал из пепла, то многие личности заинтересовались им. Эти некроманты были одними из них. Вероятно, когда-то мой род вёл с ними борьбу. Вот они и подумали, что я продолжу это дело. — А ты не продолжишь? — Лиза меня перебила. — Я уже продолжил. но по своему лишь желанию. Мне просто выбора не оставили, вот и пришлось заняться этим. Хотя я пытался туда не лезть, но полезли уже ко мне. А как вы знаете меня, то я... — Ты, если что-то делаешь, то делаешь это хорошо, — перебила меня Лиза. — Кажется, мне пока верят. — Верно. Что я могу сказать? Информации мало, но я ищу скрытые архивы моего рода, которые уцелели, чтобы получить больше данных. А вот на этом моменте мне показалось, что она напряглась, но в то же время и заинтересовалась. Взяла ладушек из тарелочки и закинула его в рот. А после того, как проживала, задала вопрос небрежно, словно он совсем и неважный. «И как успехи? Многое удалось найти». «Хитра. Нужно подумать, зачем ей нужна эта информация». «Много или мало, это неважно, ведь это секреты моего рода». Ты понимаешь, что влезла Ольга с явным возмущением? Ты не права, перебила ее мать, зная, что так хочет сказать. В первую очередь он уничтожил врага нашей страны. Лиза умная, она все уже обдумала и приняла для себя решение. Не хочет обострять со мной отношения, хотя могла бы попробовать что-то от меня получить. Все же по факту произошедшие события выглядят странно. Врага человечества, я поправил ее. Как уже говорил, мне удалось узнать о них многое. У них много последователей по всему миру, и они хотят пригласить в этот мир своего повелителя или что-то на него похожее. Ты уже получила отчеты по Хабаровску? Провели экспертизу трупов. Сильно они похожи на нас. А вещи, в которые те были одеты, оброня. Лиза молчала. Она знала, что я прав, но я продолжал. Тебе должны уже доложить, что мертвых было слишком много и откуда они взялись. Как ты думаешь, откуда? Портал. Портал, согласно кивнул ей. Теперь давай подумаем. Могут они пригласить сюда своего хозяина или нет? Если так легко открыли портал. Конечно, все выглядит как сказка, и я так думал поначалу. Но теперь задумайся вот над чем. Разломы ведь существуют и ведут они тоже явно не в наш мир. Артефакты непонятных цивилизаций и существа это все уже есть. А потому я склонен думать, что у них все может получиться. По её лицу и ауре могу сказать, что обо всём этом она уже знает. Наверное, разведка уже доложила какую-то информацию по неназываемому его стекте. Но это оказалось ей бредом, пока не задела её лично. — Ладно, ну, успокойся, это не допрос. Выруби ауру, а то посуда постоянно дрожит и чай расплескивается. — Упс, переборщил я с актёрством. — Правильно ли поступаю, что не говорю всего? — Да. Потому что все мои действия всегда имеют смысл, правда это не точно. Расскажу про охотников и могу вдруг стать еще большей опасностью, чем неназванный, ведь он где-то там, а я вот тут, и они не знают, что мне завтра взберется в голову. Те, кем ты не можешь управлять, по факту несут для тебя большую опасность. Такая вот правда жизни. Поэтому я скрывал свои способности и не заявлял поначалу про свой род, как про тех, кто имеет силу. Другой вопрос, что нам делать или ничего не делать. Ольга хотела воевать, но не знала с кем. А что мы можем? Удивился я. Вернее, почему вы у меня об этом спрашиваете? Я просто барон. Моя разведка явно слабее, чем ваша, и мое дело простое: когда они сами ко мне приходят, я их убиваю. Эх, вздохнула Лиза. Почему ко всем проблемам еще и это добавилось? Жизнь, боль, отцветало вал ей кофейной чашкой с улыбкой. В общем, мы поговорили, и вроде все нормально прошло. На счет дворца они слишком преувеличили, что он почти весь разрушен. Ну да, часть пала, как говорится, но дворец это ведь не одно только здание. Зданий здесь много, и думаю, что разрушенное восстановят без проблем. Не первый раз он, кстати, говорит. За весь наш диалог Лиза даже слова у меня обмололась о своей молодости, а я и не спрашивал. Мне то что? Хреново, что они теперь про Гондарта знают, но и на это мне плевать. Из важного могу подметить то, что ей очень не понравилась эта ситуация, и она по секрету мне сообщила, что теперь все нужные службы будут оповещены, и это дело они будут усиленно расследовать. Она хочет выжечь эту заразу из империи, пока она не разрослась. Всё семейство рода Румянцевых сейчас уже задержано. На все их активы была наложена заморозка, И даже самый захудалый заводик теперь полностью опечатан. Хотя я почему-то подозреваю, что никто из них не причастен и точно не знает, кем именно был их глава рода. Пока я летел сюда, Лиза уже раздавала свои приказы. С каждым работником, который даже лет двадцать назад работал с Румянцовым, будет проведен разговор и полная его проверка. Уже сейчас она мне сказала, что задержана больше сотни подозрительных личностей из его рода. которые будут доставлены в специальную тюрьму. Это разного рода убийцы и прочие люди, которых канцлер держал у себя на побегушках. Это уже вызвало панику среди аристократов, и они начали кричать про беспредел в империи, но их быстро заткнули, ведь горел дворец. Мир это уже не шутки. Когда горят дворцы, в мире происходят войны. Но для меня мое решение с теневым демоном тоже без последствий не обошлось. Я виноват, что поставил свои собственные цели выше других и понимал, что могут быть последствия, даже жертвы, но всё равно решил рискнуть. Мы договорились с Лизой, что я сегодня помогу ей в нескольких делах, которые она должна сделать. Но что-то у меня неприятное ощущение в груди, словно меня снова по полной используют, а я сделать ничего не могу. Правда, хорошо понимаю, что люди сейчас в панике». Простые жители увидели, что даже императорский дворец небезопасен. А раз так, что уже говорить про них? Мне выделили покои, в которых попросили немного подождать. Что ж, отдых был неплохим, кормили хорошо и много, а ещё постоянно прибегали молодые служанки и спрашивали, что мне нужно. Пока сидел тут, то набрал волчару и дал ему пару заданий, которые срочно нужно выполнить. Затем поговорил со своими жёнами и успокоил их. Хотя Катя и так уже была в курсе дел, но лишь отчасти, ведь она пообщалась с отцом. Андрюсов старший сильно нервничал. Ему, как князю, совсем не нравится, что происходит сейчас в империи. Он хотел бы на старости лет нянчить внуков, а не думать о том, как выжить всему роду. Это переломный момент в истории империи, и так бывало не раз. Сегодня Лизде нужно будет придумать, как все обыграть. И как лучше преподнести произошедшую ситуацию своим подданным? Впрочем, я тоже об этом думаю. На крайний случай даже есть несколько мыслей, как ей помочь. Но меня пока не просили. Личные покоя императрицы Российской империи. Мама, ты уверена в своем решении? Что за мне не по себе от такого? Решила еще раз все спросить Ольга. Я хоть и не самый мирный человек, но твое решение... Это же изменит все. Это же что? Усмехнулась Елизавета. Что, дочь, договаривай. Война? Верная это война. Та самая, которую я пыталась всеми силами избежать, но это оказалось невозможным. Я хотела привнести в империю мир и процветание, но как видишь, без войны сейчас не обойтись. Ольга присела рядом с матерью и обняла ее. Хоть она и понимала, что это мама, но все равно было непривычно от ее нового внешнего вида. Императрица сейчас выглядит ровно так же, как на фотографиях в день свадьбы с её ублюдочным отцом. Отца она тоже не любила, как и мать. Так получилось, что Ольга в большей степени желала себе силы, чтобы однажды бросить ему вызов и убить. Не успела. Правда, она не знает, кто именно успел. Мать даже сейчас не говорит. Но есть у неё мысли, что это мог быть Галактионов. Но тогда она, по идее, ещё не знала о нём. Оля, ты о чем задумалась? Неужели моя девочка наконец-то думает? Подколола Лиза свою дочь. Очень смешно. Сразу насупилась та. Не могу выбросить из головы словах Галкионова о вторжении. А еще не могу понять, откуда столько секретной информации у простого барона. У простого барона возможностей больше, чем у иных сильных мира сего. Открою тебе секрет, но надеюсь, ты будешь молчать. Слушаю. Сразу обрадовалась Ольга, которая любила секреты. Две недели назад я нашла один секретный раздел архива. Там говорилось, что иномирцы уже бывали в нашем мире. И даже есть мнение, что Годуновы с ними были как-то связаны. И такие вещи не очень волновали Ольгу. Есть ещё предположение, что Галактионов тоже может быть связан с другим миром. Но это лишь очень туманные и косвенные предположения. Лиза сама не знала, хотела бы она, чтобы так и было. Наверное, всё же хотела. Это бы объяснило всю его загадочность и силу, и почему на его фоне другие кажутся и блеклыми, и невзрачными. Ну конечно, это бред, но многое объяснило бы, задумалась Ольга. Но с другой стороны, какая разница? Главное, чтобы он не был сумасшедшим сектантом. Для Ольги этот вопрос стоял очень остро, и она не знала, как поговорить по этому поводу с матерью, ведь она точно знала, что и на мирцы не все одинаковые. У неё ведь была подруга из другого мира, которую она нашла в разломе и помогла перебраться сюда. Сама чуть не умерла, чтобы продержать вход в разлом, но справилась. Теперь изредка с ней встречается и может назвать её единственной своей подругой. А ещё она не знала более светлого и искреннего человека, чем Астарта. Конечно, она никому об этом не рассказала, чтобы не подвергать её опасности. «Кажется, пора. Ты пойдёшь со мной?» спросила у нее Лиза. Нет, не люблю я все это внимание. Хорошо, тогда, пожалуй, я вызову Александра, как и планировала раньше. Есть у меня одно хорошее предчувствие.